Глава 32. Викки пострадала не сильно. Небольшие внутренние кровоизлияния, с которыми врачи справились быстро. Джерлип получил много зазубрин и пару вывихнутых рук. Бедняги Бренту досталось сильнее. Когда этот странный майор Тракт кончил со своими расспросами, Викки с Джерлипом навестили Брента в домашнем лазарете. Папа уже был там, на насесте возле кровати. Уже прошло 3 часа после освобождения, но у папы всё ещё был оглушённый вид. Брэнд лежал в глубокой обивке. Возле каждой пищевой рути стоял сифон с водой. Когда они вошли, он чуть повернул голову и махнул слабой улыбкой. У меня ничего страшного. Только две расколотых ноги и пара дырок от дроби. Джерлип потрепал его по плечам. Где мама, спросила Вики. Папа неуверенно качнул головой. где-то в доме обещала, что до вечера к вам придёт. Просто так много всего сразу случилось. Вы же знаете, что это не были просто какие-то сумасшедшие. Вики тевнула. В доме было как никогда полно народу из охраны, и даже солдаты в форме с наружей. Подчинённые майора Тракта забросали её вопросами насчёт похитителей, их манер, выбора слов, отношения друг к другу, даже попытались загипнотизировать Вики, чтобы выдавить из неё все капли воспоминаний. она могла бы избавить их от этих трудов. Вики с Гокной годами пытались загипнотизировать друг друга без всякого успеха. «Генерал должна узнать, кто за этим стоит и как это изменит отношения между Аккордом и его противниками». «Это братство», сказала Вики без выражения. «На самом деле никаких доказательств, кроме военной выправки похитителей, у нее не было». Но Вики не меньше других читала газеты, и папа много говорил об опасностях завоевания тьмы. В ответ на это утверждение Андерхилл пожал плечами. «Может быть, главное для нашей семьи, что теперь многое переменилось?» «Да», — у Вики сел голос. «Папа, конечно, переменилось. Как может жизнь остаться прежней?» Джерлип вяло опустил голову на насест Брента. Андерхилл будто стал меньше. «Дети». Вы меня простите ради Бога. Я не хотел, чтобы с вами такое случилось. Я не хотел, чтобы... Папа, это мы с Гокной сбежали и увели братьев. Тихо, Джерлип. Я знаю, что ты старший, но мы всегда умели тебя окрутить. Это было правдой. Иногда сестры играли на самолюбие братьев, иногда на их интересах, как с выставкой искажений. У Брента тоже были свои слабости. Это мы с Гокной все устроили. И если бы Брент не устроил тогда в музее засаду, Мы все сейчас были бы мертвы. Андерхилл сделал отрицательный жест. Маленькая Виктория, если бы не ты и Гокна спасатели опоздали бы, вы все погибли бы. Гокна. А так погибла Гокна. Броня безчувствие вдруг треснула и Вити понесло. Завизжав без слов, она вылетела из комнаты. Она бежала к центральной лестнице, где бая с солдат в форме и постоянных обитателей дома К ней тянулись руки, кто-то её звал, но её пропустили. Она бежала всё вверх и вверх мимо лабораторий и аудиторий, мимо атриума, где всегда играла, где впервые увидела Хранкнера Анарби. На вершине была маленькая мансарда, которую они сгок наи себе выпросили, выклянчили и добились интригами. Как будто очень глубокая и как будто очень высокая. Папа всегда старался забраться повыше, и его две дочери тоже любили смотреть с этого чердачного на сеста Не самое высокое место в Принстоне, но всё равно достаточно. Витя вбежала внутрь, захлопнулась дверь. На Мику у неё закружилась голова от резкого подъёма. И тут она застыла, уставившись на всё вокруг. Дом Атер Кропов вырос огромным за последние 5 лет. Зимы становились холоднее, и он утратил своё прежнее обаяние. Уже нельзя было себе представлять, что эти существа маленькие паучки, когда они отрастили себе крылья. Десятки их влетали и вылетали в кормушке. Ультрафиолет и синева их крыльев была почти как узор на внешних стенах дома. Они с Гокной бесконечно спорили, кто из них хозяйка этого дома. Они спорили почти обо всём. Под стеной стоял кукольный дом из артиллерийского снаряда, который Гокна притащила из кабинета. Он действительно принадлежал Гокне, но и об этом они спорили. Следы Гокны были повсюду. Огок на не будет уже никогда. Они никогда не будут говорить, не будут даже спорить. Вети чуть не повернулась и не выскочила из комнаты, как будто у неё в боку вырвали огромную дыру, будто оторвали ноги и руки от тела. Ничего не осталось от того, на чём держалась её жизнь. Вети рухнула бесформенной грудой и задрожала. Отцы и матери народ совершенно разный. Насколько дети могли судить, так было даже в нормальных семьях. Папа всё время есть. Это у него бесконечное терпение, у него всегда можно выпросить что-нибудь лишнее. Но у Шеркнера Андерхилла была ещё и своя природа, и уж точно необычная. Он рассматривал все правила природы и культуры как препятствия, которые надо обдумать и с которыми следует провести эксперимент. Во всём, что он делал, ощущались доброта и ум. Матери, по крайней мере, их мать, не были каждую минуту рядом. и не могли себе позволить зависеть от всех детских капризов. Генерал Виктория Смит часто бывала со своими детьми, раз в 10 дней наезжая в Принстон и ещё больше, когда они ездили в ставку. Она появлялась, когда надо было провести в жизнь настоящие правила, такое, которое даже Шеркенер Андерхилл заколебал бы отвергнуть. И она была с тобой, когда тебе действительно по-настоящему плохо. Ведь и не знала, сколько она пролежала, скорчившись когда раздался цок от шагов на лестнице. Конечно, не больше получаса. За окнами все еще была середина прохладного прекрасного дня. В дверь тихо постучали. «Младшая, можешь со мной поговорить?» Что-то странное шевельнулось в душе Вики. Радость. Папа простит, он всегда прощает. Но мама знает, какой ужас она натворила. Вики открыла дверь и отступила, наклонив голову. Я думала, ты сегодня слишком занята. Тут она заметила, что Виктория Смит одета в мундир, чёрную-чёрную куртку и рукава, ультрафиолетовые и красные погоны. В мундире в Принстоне генерал не появлялась никогда. И даже вставке он использовался лишь для особых случаев, для выступления перед не многими высшими начальниками. Смит тихо вошла. Я я решила, что это важнее. Она жестом показала младшей сесть рядом с ней. Вики села, впервые после начала всего этого кошмара ощутив спокойствие. Две передних руки генерала обняли её за плечи. Были допущены некоторые серьёзные ошибки. Ты знаешь, что и я, и отец так решили. Да, да, кивнула Вики. Мы не вернём Гокну, но мы будем помнить её и любить. И мы исправим ошибки. из-за которых такое могло случиться. Да. Ваш отец и я, мы считали, что должны держать вас в стороне от крупных проблем, по крайней мере, пока вы не подрастете. До какого-то предела это, быть может, было правильно. Но теперь я понимаю, что мы подвергли вас страшному риску. Нет. Мама, как ты не понимаешь? Это же я и... И Гокна, это мы нарушили правила. Мы обманули капитана Даунинга. «Мы просто не верили в то, о чем вы нас с папой предупреждали!» Руки генерала похлопали Вике по плечам. Мать либо удивилась, либо вдруг рассердилась. Вике не могла сказать, что именно, и мать долго молчала. Потом сказала. «Ты права. Мы с Шерканером допустили ошибки. Но и вы с Гокной тоже. Никто из вас ничего плохого не хотел. Но теперь ты знаешь, что одного этого мало». Есть такие игры, что когда ты ошибёшься, погибнут другие. Но ты вот о чём подумай, Виктория. Когда ты увидела, как всё повернулось, ты вела себя отлично. Гуда лучше, чем многие коберы с профессиональной подготовкой. Ты спасла жизнь детям с Уапсими. Мы рисковали жизнью малыша Бирбопа, чтобы Смит сердито пожал о плечами. Да, дочь, и это тебе тяжёлый урок. Я почти всю жизнь потратила, чтобы его выучить. Она снова замолчала, унесясь мыслями куда-то далеко. До Вики вдруг дошло, что мать, конечно же, тоже должна ошибаться. Это она не из вежливости сказала. Дети всю жизнь восхищались генералом. Она не рассказывала о своей работе, но дети знали достаточно, чтобы понять. В ее жизни больше героического, чем в дюжине приключенческих романов. И сейчас Вики увидела проблеск того, что это значит на самом деле, и придвинулась поближе к матери. Вики. Когда наступил решающий момент, вы с Гокной действовали верно, вы все четверо. Цена оказалась неимоверно высока, но если мы, если ты не извлечёшь из этого урок, тогда это будет действительно поражение. Тогда Гокна погибла ни за что. Я изменюсь. Я всё сделаю, только скажи, что. Внешние изменения не особенно большие. Я тебе дам несколько преподавателей по военным темам. Может, подгоним физическую подготовку. Но тебе и младшим детям ещё многому и многому надо учиться по книгам. Твои дни будут во многом такими же, как раньше. Серьёзные изменения будут у тебя в голове и в нашем к тебе отношении. Кроме учения, есть ещё неимоверные смертельные опасности, которые ты должна понимать. Надеюсь только, что это не будет сиюминутный смертельный риск, как сегодня утром. но в долгосрочной перспективе опасности могут быть куда больше. К сожалению, сейчас времена опасны как никогда. И возможностей для хорошего тоже много, как никогда. Так всегда говорил папа. Что теперь ответит генерал? Да, это правда. И вот почему мы с ним сделали всё, что здесь сделали. Но для выполнения намерений Шеркенера нужно больше, чем надежда и оптимизм. И годы, которые на это уйдут. будут всё опаснее и опаснее. То, что случилось сегодня, это только начало. Может быть, самые худшие времена начнутся, когда я уже буду очень стара, а твой отец на полпоколения меня старше. Я уже сказала, что вы сегодня действовали хорошо. Более того, вы были командой. Ты никогда не думала, что вся наша семья это команда? У нас есть особое преимущество перед другими. Мы не одно поколение и даже не два. Мы весь спектр, от малыша Хранка и до твоего отца. Мы преданы друг другу. Я считаю, что мы очень талантливы. Вики улыбнулась матери в ответ. Ни один из нас по уму и близко с папой не сравнится. Виктория рассмеялась. Это да. Шерканер он неповторим. Вики продолжала аналитическим тоном. На самом деле никто из нас, кроме разве что Джерлиба, даже в подмётке не годится папиным студентам. С другой стороны, мы с Гокной, мы брались с тебя пример, мама. Мы я умею строить планы с учётом обстоятельств и действий других коберов. Я думаю, что Рапсы и Хранк будут где-то посередине, когда определятся. А Брент, он не глуп, но у него ум работает странными путями. Он не очень умеет взаимодействовать с коберами, но в нём больше естественной подозрительности, чем в любом из нас. Он всегда сторожит нас, генерал улыбнулась. Так и будет. Вас теперь осталось пятеро. Семеро, если считать нас с Шеркнером. Команда, ты права в своих оценках. Чего ты ещё не можешь знать, это как сравнивать себя с остальным миром. Давай я тебе скажу свою холодную профессиональную оценку. Вы, дети, можете стать лучшими. Мы хотели отложить начало для вас ещё на несколько лет, но обстоятельства переменились. Если наступит время, которого я боюсь, я хочу, чтобы вы пятеро могли действовать, даже если все вокруг растеряются. Виктория младшая была достаточно взрослой, чтобы понимать, что такое служебная присяга и лестница подчиненности. Все, я, она показала на погоны на плечах матери. Да, я живу ради верности короне. И я говорю, что могут наступить времена, и скоро, когда служба короне потребует действий вне видимой лестницы подчинения». Она улыбнулась дочери. «Кое-что в приключенческих романах правда, Вики. Глава разведки аккорда имеет собственный особый авторитет. Ой-ой, я уже слишком оттягиваю другие совещания. Скоро мы опять об этом поговорим. Все мы». Когда генерал ушла, Витя ещё побродил по комнате. Она всё ещё плохо соображала, но невыносимый ужас оставил её. Появились интерес и надежда. Они с Гокной всегда играли в шпионов, но мама не говорила о том, что она делает, и она была настолько высоко в своей военной и ежедневной работе, что глупо было бы даже думать следовать за ней. Кроме разведки были ещё компании, вроде той, что основал Хранкнер Анерби. Это казалось более реальным. Но теперь Вики немного поиграла с кукольным домом Гокны. Им с Гокной уже не спорить об этих планах. Команда матери понесла первую потерю. Но теперь она знала, что это была команда. Джерлип и Брент, Рапса, Малыш Хранк, Вики, Виктория и Шеркенер. Они научатся выкладываться в работе. И этого будет достаточно.